Ночь. Чему уже далеко не удивляюсь. Вот только в этот раз я оказалась не на улице молодежного квартала. Наоборот, стою в коридоре, совершенно незнакомом мне, перед широким окном. Из-за света не могу разглядеть, что скрывается за стеклом. В нем видно лишь мое отражение и пустой длинный переход с парой проемов дверей. Ни людей, ни посторонних звуков. Так что же я тут делаю? Да еще в таком виде. Хотя придраться было не к чему. Тонкая водолазка, обтягивающая как вторая кожа, узкие брючки, не оставляющие места фантазии, а на ногах удобные кеды. Все черное, без узоров. Странно. Лишь светлые волосы, собранные в низкий хвост и перекинутые через плечо, были ярким пятном в моем сегодняшнем образе. Неужели я просто сплю, и это обычный сон? Протянула руку и дотронулась до стекла. Холодная. Не может быть во сне такого реального ощущения окружающей обстановки. Отбросив попытки разглядеть что-либо на улице, пошла изучать, куда же меня приведел темно-зеленая ковровая дорожка, которой был выслан пол. Так хорошо освещенная на стенами бра. До первой двери было совсем недалеко. Может, метров двадцать, не более того. И стоило подойти к ней, как меня накрыла волна возбуждения. Запах. Чертов кофе с имбирем. Я все ждала, когда же снова потеряю контроль над собой, но ничего не происходило, если не брать во внимание мягкие спазмы внизу живота и учащенного дыхания. Возбуждение, как оно есть. Дель! Эта дверь была закрыта. Мне совершенно не хотелось знать, что за ней. Внутренний поводок снова натянулся, как и в предыдущие ночи, и тянул меня дальше к следующей, последней, в поле видимости и находящейся многим дальше. Чем ближе я подходила к цели, тем больше волновалась. Уже отсюда я увидела, что ее плотно не закрыли. А пройдя еще пару-тройку метров, услышала голоса. «Джет, как тебя угораздило? Ты понимаешь, какой это риск?» Этот голос я узнала сразу. И дело вовсе не в полчище мурашек, которые побежали вдоль позвоночника. Просто услышав эти интонации однажды, уже ни с чем их не спутаешь. Так рычать может только один мужчина. А второй голос был мне незнаком.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 «Как ты мог это допустить?» Мужчины ругались. Били словами на отмашь, не сдерживая себя в выражениях. Я не хотела подслушивать. Совсем не хотела. Но после слов Деля уже не могла остановиться. Прижавшись к стене, рядом со входом в комнату, вся обратилась вслух.